Третье. Наконец-то! Наконец-то! Скоро Танна покинет его корвет. В ожидании этого светлого момента Хелвер расплывался в улыбке и едва удерживался, чтобы не приняться напевать. Не то чтобы капитан что-то имел против самой Деллы если только она не садилась на любимейшую лошадь и не начинала трещать о растениях. Но само ее присутствие сильно стесняло его в действиях, смущало экипаж и поднимало уровень ответственности до неведомых ранее высот. Так что Хелвер был просто счастлив, когда на горизонте показался остров Фару. К тому же Делла заберет с собой эту сумасшедшую тетку, кучу прислуги и мрачных солдат, а оставшихся коз можно будет съесть самостоятельно целиком. До сих пор женщинам доставались самые вкусные и нежные части туш, а команда доедала остальное. Так что впереди маячил не просто большой остров, населенный унылыми ткачами. О, нет! Впереди сияли врата возврата в излюбленный мир опасностей, исследований и щекочущих нервишки, но весьма прибыльных контрактов. Конечно, какое-то время сель простоит в порту, пополняя трюмы и список этих самых контрактов, да и команде не мешает развеяться после испытания женщинами на борту и перед трудным путешествием к барьеру. Тетушка Цамилла — носилась по палубе, натыкаясь на двух оставшихся коз, спутавшихся под ногами корабельных котов, и мальчишку, которого Танна потащила с собой из бризоли. Мальчишка был до крайности взбудоражен и едва не выпрыгивал за борт в желании поскорее добраться до острова. Самила же громко убивалась из-за соленого ветра, который растрепывал и делал жесткими ее кудряшки, приговаривала, что непременно забыла что-нибудь в суматохе сборов, и тут же, снова себя перебивая, перечисляла имена родственников, к которым непременно должна зайти в гости, пребывая с визитом в землях Сиропка. Первым в списке был, разумеется, родной брат мужа тетушки Цамиллы, который в незапамятные времена женился на ткачихе из местных и увез ее в Бризоль, а годы спустя, когда их дети выросли и окончили выбранные отцом академии, супруги перебрались в эти земли. Брат мужа тетушки Цамиллы, видителей, всегда мечтал поселиться на природе и кормить комаров так что с большим рвением бросился осваиваться в новых для себя условиях. Он, конечно, остался Дальбризом, не будучи дураком, хотя через пять лет жизни Всерокко, по их правилам, мог стать частью нового клана, и община готова была его признать. Никто на борту не имел представления, зачем Цамилла извергает из себя все эти сведения. Делла тоже следила за приближением к Фару с огромным нетерпением, вцепившись в фальшборд, подавшись вперед, не обращая внимания на растрепавшиеся волосы, которые ветер бросал ей в лицо. Хелвер знал, что Танне это путешествие далось нелегко, хотя она с присущей аристократком выдержкой пыталась ни словом, ни взглядом, ни движением бровей не дать этого понять. Но потому, с какой жадностью она смотрела на остров, с какой радостью улыбалась орущим над головой чайком, было ясно, она не меньше Хелвера счастлива, что путешествие подходит к концу. — Как жаль, что вы, наконец, покидаете мой корабль! — пробормотал капитан себе под нос, и, услышавший его слова боцман, разразился трубным хохотом.